Глава 1. В бораню без специальных механизмов я влез примерно минут за 20. Слишком сложна она оказалась без манипуляторов, из-за чего я себе сделал заметку, что необходимо такой установить себе в комнату, если залезет. После того, как я это сделал, мне нужно было за 10 минут успеть домчаться до расположения нашей группы, чтобы получить боевую задачу, если таковая будет. Прибежал я в притык Почти все стояли в строю, все были в своих штатных обмундированиях, и лишь я один, как белая ворона, уже был готов вести боевые действия. Стоило мне появиться и попросить разрешения встать в строй, как сразу посыпалось тонна возмущения на тему, что я долбаный аристократ, который воспользовался ситуацией и смог в своих тепличных условиях достать хорошую броню. А ну захлопнули все на хрен, крикнул офицер, которого назначили нам как старшего. так как учащиеся последние годы в свою стажировку уже прошли. «Вы ни хрена не знаете об этом человеке, но что-то пытаетесь о нем говорить? Вам вообще кто давал разрешение разговаривать в строю? После отбития нападения, всем возмущенным 25 кругов!» «Это почти 50 километров», — подметила шепотом игла, говорящая это на ухо сирени, так как они были обе членами тройки импульса. «Импульс», — рыкнул офицер, — «твоей тройке еще 10 кругов!» Скажи спасибо своим балаболкам, которые слишком разнежили за месяц отдыха. Напоминаю, вы тут или сдохнете, или научитесь воевать так, как не воюют никто во всей вселенной, равняясь смирно. Служи боевой расчёт. Дальше назывались позывные каждого и в каком он расчёте состоит. Всё было просто, так как мы первогодки, хоть и последних месяцев обучения, нам нельзя было соваться на передовую. Нас слишком легко могли снять. Единственной, кого отправили поближе к фронтовой линии в случае обордажа станции пиратами, это была моя тройка в составе меня, Лаки и Пульсара, а также тройка Стрелка, которого уже успели подлечить в составе Вайпера и Красного Шрама. Перед убытием все тройки снова перемешали, точнее, почти все. Оставили нетронутыми только две, так как видели у нас высокую слаженность в действиях. Тройка Стрелка претерпела изменения. Всем бегом марш за боевым снаряжением в наше КХО. Орекнул напоследок командир, по за мной, которого никак не проглядывалося из-за преднамеренных помех, созданных высокой разницей в наших званиях. Войд, на месте. У меня к тебе есть несколько вопросов. Есть, отозвался я, повернувшись снова лицом к офицеру, так как после команды бегом я тоже повернулся в сторону оружейки и приготовился бежать совсем строем. Когда я поближе к нашему новому командиру, я смог разглядеть более подробно его внешность. Волосы были чёрные, угольные, На висках бриты, а сверху не больше пары сантиметров в длину. Чёлка была зачёсана назад, полностью открывая его лоб. Уши были довольно большими, но при этом сильно прижаты к голове. Скулы острые, брови густые и в цвет волос, но нимо на бровь разделённые. Губы сухие и тонкие. Щеки впалые, глаза утоплены, нос с горбинкой. При этом почти через всё лицо у него проходил шрам. Начинался он от подбородка и уходил к правому виску. Видимо, решил оставить себе какое-то напоминание о неудаче, чтобы подстёгивать себя и своих сослуживцев. Прилегу с чёрный аист. Спокойно представился офицер, осматривая меня оценивающим и довольно суровым взглядом. А ты можешь не представляться, лосту свой. Один из лучших учащихся этой группы недоразумений, с весьма оригинальной тройкой и сам с очень интересным зерном. Местная легенда Ты пока оправдываешь все слухи, которые о тебе ходят. Какие слухи? уточнил я у него, открывая и забрал своего шлема. Я знаю, что из-за своего происхождения стал весьма известен в академии, но всё же до меня никакие слухи не доходили. Тебе так кажется, усмехнулся мужчина, а после снова стал серьёзным. На будущее оставляй своё снаряжение у себя в комнате, а оружие сдавай в нашу оружейку под наш учёт. Зачем ты потащился на общий склад у Мани приложу? В случае чего наши работники бы всё оформили, или вам этого ещё не рассказывали? Никак нет, не рассказывали. Честно ответил я, чувствуя себя откровенно дураком. Поэтому и потащился в основное отсе хранилище, теперь буду знать. Мой тебе совет на будущее, ударил он костяшкой указательного пальца правой руки по нагрудной пластине моей брони. Сдай эту броню на обработку, чтобы её превратили в твою личную, чтобы не пришлось каждый раз в неё одеваться. а только активировать, как ты это делаешь со своим плазменным копьем. Правда, на это уйдет примерно килограммов двадцать умного металла. Но все же будет куда выгоднее. Тебе выгоднее. И мне, как твоему будущему боевому командиру. Чем лучше защищен каждый отдельный боец, тем больше выживаемость всего отряда. О, вон, а столопы бегут. Ты жди тут, а я пойду с этими увольнями одевать их в простенькую броню. Твоей тройке постараюсь что получше выбить, сам понимаешь. До вас могут дойти противники. Мы этого никогда не исключаем. Когда все покинули наше расположение, повисла буквально завеняющая тишина. Я думал, хоть выстрелы будут слышно или ещё что. Но мы были слишком глубоко внутри всего комплекса модуля Академии, чтобы до нас докатились волны звуков. Да и вряд ли пираты настолько осмелели, чтобы с ходу идти на абордаж. Вероятнее всего, они пока просто обстреливают щиты Академии. чтобы о них не убились будущие десантники. Примерно минут через 20, что меня удивило, так как это оказалось довольно быстро. Вся группа вернулась в полном составе. Все были одеты в лёгкие комплекты брони наподобие тех, в которых мы проводили занятия по тактике. Только пятеро бойцов выглядели более сурово, чем все остальные. Когда я занял своё законное место в строю, командир кратко обрисовал нашу задачу, говоря простым языком, что не хрен нам лезть вперёд. что мы должны погибнуть только тогда, когда порвут более профессиональных военных. Почему вперёд не пускают мясо? Он тоже кратко пояснил. Если опытный боец сдох, значит он хреново обучался, закончил свою речь Аист. Но он даёт необходимый опыт для дальнейшего обучения с помощью системы, хотя сам об этом не подозревает, пока ему об этом не расскажут. Каждый боец при смерти передаёт свои знания в общую базу данных. если есть рядом ретранслятор сигнала Академии. И если нет, то эти сведения перекидываются его товарищу, и уже при его подключении к общей системе эти данные передаются. А теперь командирам троек развести личный состав в соответствии с боевым расчетом. Каждому командиру прилетело задание, куда именно надо было выдвигаться. Сам же командир нашей группы остался с основными нашими силами. Наши же две тройки должны были направиться в коридоры перед космическими причалами Академии. Ге противнику будет проще всего высадиться. Моментально между нами я образовал общий мысли канал, после чего решил сделать то же самое со стрелком, чтобы осуществлять взаимодействие наших двух троик. Да, он большой урод. Но всё же мы с ним в одной лодке. Если подыхать придётся, то вместе. Что меня несколько удивило, так это то, что он согласился на мою задумку. Даже больше. Он сам хотел это предложить, и пока мы шли в нашем личном канале Он решил со мной поговорить немного. Ты это первым нарушил тишину между нами стрелок, обратившись в мысли к анали ко мне. Извини за тот случай, что я тебя пытался подставить и высмеять. Я слышал, что ты сделал для академии и через что тебе пришлось пройти. Да, может, я больной на голову урод, но всё же у меня есть своеобразное понятие чести. По отношению к тебе я был неправ. Пока на публике я этого никак показывать не буду. Надеюсь, ты понимаешь почему. Но думаю, что это первый шаг в твою сторону с моей стороны. Извинения приняты, спокойно ответил я ему, глянув на карту узлов академии и сверив местность с маршрутом. Только не думай, что я так спокойно всё забуду, что моё мнение о тебе на первое время как-то изменится. Я не злопамятный, но иногда бываю злой. Да и память у меня хорошая, так что не пойми меня неправильно, но под горячую руку мне лучше не попадайся. Принято, с несколько спавшим напряжением ответил стрелок что теперь я отчётливо прослеживал через нашу с ним образованную связь. Всё же опыт общения с Алисой сказался на моём умении обращаться с мысли-каналам. Я чувствовал настрой собеседника, чувствовал его эмоции, не как свои, а как что-то чуждое. Как думаешь, почему пираты напали именно сейчас? В каком смысле именно сейчас? решил я уточнить у него, так как не совсем понимал, о чём именно идёт речь. Не слышал последние новости. Сначала удивлённо спросил стрелок, а потом сам поправился. А, ну да. Не слышал. Ты же воевал на своей планете. Так вот, в настоящий момент у Академии нет защитного флота. Так, несколько эсминцев и пара фрегатов. Остальные отправлены в зону проведения операции против пустотных. Так как в мирное время Академия пиратам сина досаждает, они сейчас, вероятнее всего, решили таким образом нам отомстить. Ясно. Отвечал я ему, вспоминая, как Молния рассказывала о том, что её брата на корабле отправили защищать нашу галактику от огромной беды. Что-то подобное я мельком слышал, но не представлял размер катастрофы. Получается, что сейчас вся оборона Академии держится на штатном вооружении и на нас, обучаемых. Ага, подтвердил мой оппонент-стрелок. Так что шанс прорыва этих уродОВ весьма высок. А так как мы находимся на отшибе, у нас рядом нет никаких военных баз человечества. то они по всей видимости хотят из академии сделать военную базу. Зубки обломят, усмехнулся я. Ладно, передам эти догадки своим. Пускай подумают над этим. Пока мы шли к месту наших будущих оборонительных позиций, я всё почти дословно пересказал своим двум подчинённым, которые весьма бурно на это отреагировали. Пульсар же пообещал всех пиратов напрочь истребить, над чем я и лаки посмеялись, так как это в принципе нереально. пиратство вечно. Кто-то всегда будет хотеть лёгкой наживы и свернёт на эту дорожку. Также не остался без внимания сам пульсар, особенно тот факт, что он стал толстым, как кабан. Его ответ нас обоих немного поразил. Оказывается, чтобы система смогла спокойно нарастить ему мышечную массу, рекомендовалось самостоятельно набирать каждый год не менее 10 кг в весе. Это что получается? С лёгким шоком говорил Лаки. Если ты весил 80 кг до поступления, то после окончания академии, если мы выживем, ты будешь весить где-то 130, а не до хрена ли у тебя будет мышечной массы. Мои будущие способности зерна предполагают использовать всю мою взрывную силу, спокойно ответил Пульсар, который, похоже, за время отпуска не только отожрался, но и немного начитался. Чем больше массы, тем сильнее будут мои способности. Идеально было бы весить около 150 кг. Но тогда я буду очень большим, даже скорее всего скелет придётся пересобрать. Больше делать. Как-то так. А у тебя были примеры твоих способностей? Удачнил лаки у своего друга. Вот у меня как-то всё смутно. Например, в видео показывалось, что я могу накрывать противника куполом каким-то, внутри которого каждый враг будет с гарантией мазать при ударах и выстрелах. А это будет удобно со мной. Аж воспылал радостью Полисар, из-за чего мне стало несколько не по себе. У меня есть начальная способность волновой прыжок. Я смогу прыгнуть в группу противников и разнести там всё ударной волной. А мы можем в будущем наши способности совместить, сделать комбинацию. Тогда нас ничто не остановит. Войд обратился ко мне: "Макс, а у тебя были примеры твоих способностей, или всё было глухо, учитывая твой тип зерна?" "Второе", ответил честно на его вопрос. Только мне каким-то образом уже удалось пару раз воспользоваться своими способностями. Думаю, тоже можно интересно сделать. Например, переместить пульсара в воздух над противником, чтобы он рухнул со своей способностью на них сверху. Думаю, там идёт какой-то подсчёт силы удара, основываясь на накопленной во время движения энергии. Минут через 10 такого путешествия по секторам мы всё же дошли до нашего коридора, в котором мы должны были держать оборону. С помощью подсказок системы мы активировали защитные функции, которые были заложены при строительстве в этот отсек. Из стен выдвинулись колонны, появились автоматические пулемётные установки на потолке, из пола поднялись укрытия. В общем, коридор с нашей стороны превратился в мини-укреп район, а со стороны противоположных дверей не было ничего. В случае, если противник прорвётся сюда, то ему будет организован очень тёплый приём. Коридор был шириной метров 10, что довольно неплохо. Наши обе тройки спокойно собрались там. Нас же вооружили как стандартное пулемётное звено. Был один стрелок с пулемётом, был заряжающий, у которого в руках был автомат и командир. В моём случае была снайперская винтовка, которая не особо подходила для сражений в замкнутом пространстве. Но если противник попрёт большой толпой, я просто пробью сразу нескольких врагов. Мы заняли левую сторону коридора, тройка стрелка соответственно, правую. Так мы и ждали в напряжении противника. Хотя уже через 10 минут стали расслабляться, просто прислушиваясь к тишине. «Похоже, наши еще в космосе перемалывают», — вслух подметил Вайпер, посматривая с прищуром на дверь. «Странно, что нас не трясет», — сказал Стрелок, почесав свой открытый подбородок оборонен на предплечье. «Обычно должна быть какая-то отдача от выстрела, а также ощущаться попадание по энергетическому щиту. А тут вообще глухо». «Размеры Академии, видел, умник?» — обратился к нему Лаки. «Что одна крупная кинетическая пушка сможет сделать такому огромному объекту?» «Да ничего!» Кто-то говорил, что на постройку всех комплексов ушла пара каких-то лун, а это очень и очень много. Представляешь, чтобы просто две планеты переработали? Заткнитесь. Рыгнул я на всех. И дайте послушать, что там происходит. На самом деле я не только слушал, но и смотрел. Все же у меня моя броня позволяла просматривать все пространство в различных диапазонах, в том числе и тепловом. Сейчас там наши тоже сидели в ожидании, но была видна и переброска сил. С нашей стороны шло уплотнение оборонительных позиций, что в какой-то степени радовало, но в какой-то степени больше озадачивало. «Перед нами стали укреплять оборону», — сказал я всем в полголоса. «Ожидают прорыва именно с нашей стороны. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, что перед нами огромное число бойцов. Плохо, что если их разнесут, то следующей преградой будем мы. Блин, а почему нас так мало?» возмутился вслух, причём довольно громко пульсар. Почему у нас тут не весь взвод? Как нам сражаться, если противник тут попрётся? Направляешь на них свой пулемёт, нажимаешь на курок. На мгновение завис трилок, делая из пальцев левой руки пистолет, из которого сделал выстрел, а после продолжил. И радуешься. Вот тебе способ твоего сражения. Думать даже не надо. Стреляй в болванчиков и всё тут. Можешь у своего старшего спросить, как это делается. За последний месяц у него много, наверное, историй накопилось. Что-то происходит перед нами. Решил погасить я разрастающуюся бурю, перебив начавшего что-то говорить Пульсара. Наши сильно засуетились. Сквозь чёрта в щит ни хрена не видно. Твою ж налево. Что там произошло? Больше с каким-то возбуждением или даже с восторгом спрашивал Красный Шрам, чем из-за необходимости получения полезной информации. Щит Академии пал, сухо сказал я. Судя по тому, как отблескивает дальний фон, у противника на нашем направлении около 10 кораблей, и они близко, очень близко, метров 500 не больше. Щёб будет жара. Аскалёс со стрелок, сняв автомат-предохранитель и передёрнув затвора. Позёр.